Капитон Аверьянч сощурил глаза, приложил ладонь к козырьку и огляделся. Затем отошел к стене и, оперся на свой суковатый костыль. Трепетавший Анисим Варфоломеевич привязал ворота, запахнул сюртучок и искательно посмотрел в очки капитана Аверьянча, но тот хранил суровое молчание. В конюшне послышался быстрый топот, раздался звон подков, и на свет вылетел большой караковый жеребец, увлекая на тугом поводу Федотку в красной рубашке и в фартуке. Федотка проехал несколько шагов на подошвах, оправился, закричал свирепым голосом «Ну, ты, леший!» и, перехватив правую рукой повод около самой морды кролика, поставил его близ стены. Кролик повел огненным глазом, красиво отделил хвост, фыркнул, вздрогнул, стройно вытянулся и стал как вкопанный. Анисим Варфоломеич тоже встрепенулся, закричал неистово громким голосом и погрозил кролику. Тот спокойно и немножко презрительно посмотрел на него. — Не Юли! — сказал капитан Аверьянч и махнул на Анисима Варфоломеича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 Плечо, например, показалось бы слишком длинным и слишком косым, бабки слишком изогнутыми, так называемый локоть длинен, почка высока, челюсти чрезчур раздвинуты, подпруга, очень глубока. Разве? Признаки высокой породы подкупили бы такого неопытного человека в кролике. Огромные широко посаженные глаза, тонкая кожа, лоснящаяся как атлас, выпуклые связки, сухая голова с резко очерченными ноздрями, точно из меди вылитые мускулы. Но знаток и любитель резвых лошадей – пришел бы в одинаковый восторг как от этих признаков породы, так и от характерных статей, некрасивых на взгляд неопытного человека. Эти некрасивые стати изобличали в кролике большую резвость и большую силу. капитан Аверьянович не пришел, однако, в восторг. Он обошел вокруг лошади, внимательно осмотрел ее, пробурчал что-то себе под нос. Лицо его не изменяло высокомерного и недовольного выражения. Антик! Сладко пролепетал Анисим Варфломевич. Брови капитана Аверьянча сдвинулись еще больше. Кстати, на удивление, призовые, добавил Анисим Варфломеич. Капитан Аверьянович нагнулся и поднял за щетку правую переднюю ногу. Кролик покосился на него, но стоял смирно в этом неудобном положении. — Черт, я говорил, мокрецы заведутся. Смотри, уж разъедать стало. Анисим Варфоломеич нерешительно наклонился к ноге. — Настилали, капитан Аверьянович, — пробормотал он, самолично надсматривал. Капитан Аверьянович внезапно побагровел, выпустил ногу кролика и выпрямился во весь свой необыкновенно высокий рост. Быстро подошел он к Федотке, у которого уж побелели и затряслись губы, ткнул его сжатым кулаком прямо в лицо, от чего Федотка судорожно откинул голову, не решаясь, однако, даже на мгновение выпустить повода и, прошипев сквозь стиснутые зубы, «Ты не мог присмотреть такой-сякой види!» — зашагал к другим конюшням. Анисим Варфоломеич кинулся было вслед за ним. Потом вдруг сообразил что-то, отпрянул назад и побежал вслед за кроликом, которого уже вводили в дневник. «Как же это Федотика? торопливо заговорил он конюху. «Ты того! Оплошал, брат! Оплошал!» Федотка снял с кролика недоуздок, затворил дверь и, отплюнувшись, вытер зубы фартуком. Из десен сочилась кровь. — Аль влетела? — хладнокровно спросил старый конюх, Василий, вытирая только что вымытые руки. — Да я-то чем оплошал? — огрызнулся Федотка, не отвечая Василию. — Всем слали поровну. Вы бы сами зашли в денник-то. Да и поглядели, тоже наездник называетесь, к лошади боитесь подойти. Эка, эка, что сказал, боитесь, я, брат, того, к черту войду, и то не побоюсь. — У меня, брат, слово такое есть. — С чем у нас не шути, с серьезным видом сказал Василий. Вот только бы нам с ним на призы выехать всех осрамим. «А что ж ты думаешь, я срамлю?» — сказал Варфоломеич, вынимая и закуривая свою изогнутую трубочку. «Ты того, дядя Василий, ты, может, шутишь, а я тебе прямо говорю, осрамлю. «Какие шутки!» «На корм шепчешь, в санки садишься, шепчешь, и где ты научился, голова?» «И я срамлю!» Упрямо повторил Анисим Варфоломеич, смутно догадываясь, что дядя Василий смеется над ним, и, не зная, обижаться ли ему на эти насмешки или притвориться, будто не замечает. Тем временем Федотка послал свежей соломы кролику. Другие конюхи вымили коридор, прибрали ведра и меры. Заперли наглухо денники, вымыли руки и, подшучивая над зуботычиной, полученной Федоткою, и над трусостью наездника, пошли завтракать в застольную. Анисим Варфоломеич, поплевывая и посасывая трубочку, замкнул ларь в осмотрел, все ли в порядке, и тоже направился домой. Федотка остался дежурным. «Дядя Василий пошел рядом с наездником». «Вот э, теперь Наум Нефедов берет призы. Ты думаешь, он спроста берет?» — говорил Анисим Варфоломеич, поматывая ключом на пальцы. «Где спроста тоже поди, слово какое знает», — соглашался дядя Василий. «А, то-то слово! Мне вот Микитка поддужный, — сказывал, — он, говорит, без Каверинского колдуна, как без рук». Что съездит к нему, то и возьмет приз, что съездит, то и возьмет. Ужель мы не понимаем? Да все, брат, на слове держится. Вот теперь капитан Аверьянов на меня нападает, а знай-ка я на него слово, небось бы из гостей у меня не выходил. Где это видно? Наезднику руки не подает. Я тогда сновато протянул ему руку, А он и Эдак посмотрел и того палец ей богу один палец выставил. Ну, это ты не говори он и барышнику иному только что палец протянет человек гордый. А почему? Эх, погляжу, погляжу, да буду я на него слово ей богу да буду. Уж я его обратаю. Да пожалуй, что тебе невозможно без этого. — Уж буду, уж вижу, что надо его в хомут ввести. Он, Фадей, говорят, приворожил. Ну вот-вот, что такое Фадей, так себе конюшишка. — А поди, силу какую взял? Нет, без слова, на ихнего брата. И Анисим Варфоломеич... Посасывал из своей трубочки, вертел ключом и с шиком отплевывался на добрые две сажени расстояния. Когда капитан Аверьянович бывал в раздраженном состоянии духа, он имел привычку сильно стучать костылем под ногами и мрачным басом напевать себе в бороду «Коль славен наш Господь в Сионе». Тогда туча лежала на его важном лице, и глаза из-за очков метали зловещие искры. Такое состояние было, однако же, не особенно часто. Еще реже видели капитана Аверьяновича веселым, когда он бывал шутлив и разговорчив, хоть и отнюдь без потери своего достоинства. Чаще же всего, и даже можно сказать постоянно, капитан Аверьянович был сух, молчалив, сосредоточен, смотрел строго и серьезно, и вечно мурлыкал какой-то невразумительный духовный напев, совсем, впрочем, не похожий на Коль Славин. Все население завода, исключая лишь нескольких очень почтенных и очень заслуженных людей, рассчитывало образ своего поведения и свои слова с этими признаками. Когда гудела Коль Славин, тут лучше всего было не попадаться на глаза. За малейший промах, за ничтожнейшую оплошность, за слово, сказанное не в попад, нужно было ожидать всего худшего. Здесь не говорится о зуботычне или об ударе костылем. На языке горденинских конюхов того времени не это считалось самым худшим. Но случалось, что капитан Аверьянович, не преломив своего гнева домашним способом, произносил одно только грозное слово «в контору», а это означало бесповоротный и решительный расчет. Это означало для дворового человека не получать более мещины, не получать каждое первое число три рубля тридцать три и одну треть копейки, а не то и целых четыре рубля не получать поводковых праздничных по случаю приезда Господ. «Квартиры в барском флигеле» — это означало ломать хлевушок, продавать корову, клеить свинью, расставаться с пригретым углом, с соседями, с обществом в застольной, с привычным образом жизни, с обязанностями, унаследованными от отца и деда, и пускаться куда неизвестно. Впрочем, таких поистине трагических случаев было... С самой воли всего два или три. Обыкновенно дело кончалось проще выбитым зубом или синяком под глазами. Когда же капитан Аверьянович был в обыкновенном состоянии духа, его боялись как огня, без особенной и настойчивой нужды не заговаривали с ним, относились к нему с великою почтительностью, но и не бегали от него, а каждый проявлял свое усердие. В чем ему было назначено? И, разумеется, все веселилось и зубаскалило друг над другом, когда капитан Аверьянч был весел и давал немалое соизволение шутникам и зубаскалам. Уже сказано, что были исключения для тех людей, которые приноравливались и приспособлялись к душевному настроению капитана Аверьянча. В числе исключений нужно назвать кучера, Никифора Агапыча, давнишнего завистника и тайного врага могущественного конюшева, второго наездника Мина Власова, убеленного сединами, но малоспособного старца, матчника Терентия Ивановича, конюха Плуэкта, имевшего на своем попечении заводских жеребцов, и, наконец, конюха Фадея, ходившего за жеребятами. Все, кроме Фадея, были старые горденинские слуги. Иные из них старше самого капитана Аверьянча. Конюх же Фадей, хотя не был крепостным Горденинах и происходил из загадочного и неопределенного звания приписных, к чему приписных он и сам не знал, а по возрасту годился в сыновья капитана Аверьяновичу, был у всего последнего на особом счету, что в Горденине, как мы уже видели, объяснялось Фадеевой ворожбой и некоторым словом. Во всяком случае, многие вздохнули с великим облегчением, когда капитан Аверьянч грозно напевая «Коль славен» и стуча костылем, по мостовой двора, направился прямо из рысистого отделения в жеребятник. Там толпились у корыт кобылки и коньки годового возраста. Среди них стоял человек низенького роста, с бородою во всю грудь, в неловко сидящем полушубке и с смешною, похожую на колпак, шапкой на кудлатой голове. Увидав, что свет, падающий в ворота, кем-то заслонен, он досадливо обернулся. В руках у него была сечка, чем рубят морковь, но тотчас же его маленькое сморщенное лицо озарилось приятную и добродушную улыбкой. «Ах, едят те мухи-комары! Я думал, это Евдокимка заслонил», — сказал он певучим мягким голосом. «Здравствуй, Аверьяныч!» Отстаю, все крошу, чтоб помельче, трудно им крупно этот жевать, чистые ребята, ишь, иж гляди, воронененький-то, ах, братец ты мой, ну-ка, дурашка, дай, дай сюда, где тебе эдакий оболонок разжевать. Он осторожно вынул изо рта же ребенка кусок моркови и не спеша, медленным и аккуратным движением разрезал его на трое и, посмотрев на капитана Верьянчя, рассмеялся: "Ну чистые братья ты мой, детишки, едят их мухи комары. А, вон, вон, смотри, гнеденько это, с челочками-то на задних ножках." От атласного она, что ли? Ну, такая-то забавница, такая-то воструха. Ишь, ишь, за ухо мышастенького теребит. я тебе, шельма! А ли этот с отметинкой на губе? Такой-то продувной. Чуть не доглядишь, сейчас за ухо сцапает. А не кусается, вежлив. Вот этот волшебницин строк разбойник. Ну-ну, смотри ты у меня. «Но что ж это за красота, волки его? Ешь, пади, подрастет, не уступит любезному. Ну, Аверьяныч, вырастил ты коней!» Фадей ходил в толпе жеребят, ласково и любовно посматривал на них, гладил, чесал их под зебрами, Тот, что с отметинкой на губе, сунул его теплой мордочкой прямо в губы, другой положил ему голову на плечо и, вероятно, находя такое положение очень для себя удобным, с аппетитом хрустел морковью. Вдруг Фадей, только теперь заметивший, что капитан Аверьянович не выговорил ни слова, взглянул на него и перестал улыбаться. Эге, ты никак сердит, Аверьянович, аль непорядки какие?» Капитан Аверьянович помычал и с неохотой процедил сквозь зубы. да наездник все этот. Анисим. Ах, едят его мухи-комары! Ну что ж, ну ничего, братец ты мой, авось справится, авось! И опять рассиял. Гляди, гляди, со звездочкой-то что разделывает! У-ка, Ростовый! Как и хапает! Так и норовит вырвать изо рта. Ну, чистые ребятишки! Говорят, Ефим воейковский, без места, Сказал капитан Аверьянович. А что, Онисим расчесть хочешь? Ну, что ж, разыщем Ефима, попытаем, это ничего. А может, онисим справится, забодай его корова, аль нет? Ну, как знаешь, как знаешь, можно и Ефима нанять. Эй, — Эй, ты, головастик, ишь ведь прицеливается, ишь едят те мухи-комары.